Глава 21 Виланд. Некоторое время назад ИЛ притащил мне эту гитару ближе к ужину, хотя, с моего позволения, забрал обследовать рано утром. Думаю, он разобрал ее на мельчайшие крупицы и потом собрал обратно, чтобы с сожалением вернуть, признав, что это действительно только лишь музыкальный инструмент обычная эльфийская гитара. Ничем не примечательная, в отличие от той девушки, что сейчас играла на ней какую-то удивительно красивую мелодию из своего мира. Сначала я просто слушал, потом осознал, что это похоже на вальс, и совершенно неожиданно почему-то вспомнил, как мы отмечали нашу самую первую крупную победу. Память услужливо вытащила и позволила снова испытать ту эйфорию, когда я буквально летал, левитировал, сжимая в объятия хрупкую и такую же светящуюся томишу. Увидеть, как она влюблённо-восторженно смотрела на меня, шепча «Ты сделал это, Виланд!» Моё сердце тогда билось часто-часто. В голове было пусто-пусто. И крутилась лишь одна мысль, которую я излучал всем присутствующим. «Мы сделали это!» Тогда мы пили и не пьянели, потому что уже были хмельными от счастья. Хотелось лишь одного — прижимать к себе любимую девушку и танцевать с ней, забыв обо всём, под дождём. «Да, шел дождь!» но нам было всё равно. Большая часть мира принадлежала мне, и я был готов бросить эту часть под ноги своей любимой и кружить, кружить, глядя в её родные, карие... Голубые. Да, чёрт побери, голубые глаза. Тамиша. Это моё прошлое. А моё настоящее сидело напротив меня, улыбалось, склонив голову на бок, иногда встряхивая ей, чтобы откинуть с лица золотые локоны, ещё влажные после нашего последнего купания кореглазая брюнетка в моём воспоминании растаяла, превратившись в такую же хрупкую миниатюрную эльфейку. Дин Даниэль. Дина. Моё прошлое показало мне, как легко можно уничтожить будущее. Растоптать мечты и сковеркать все планы. Нет, надо жить настоящим. И не задумываться, что с нами будет потом. Какая разница? Да, у меня есть обязательства, есть долг перед арахнидами, есть аракшер а всё остальное неважно. Дина не предаст а большего я от неё и не жду. Чёрт побери, я хочу танцевать со своей наложницей. Надо позвать кого-то, чтобы сыграл нам. Странно, не мог же я захмелеть от одних воспоминаний. Но в голове всё плыло. Мысли путались, и магия словно утекала, смываемая дождём. Всё расплывалось. Я ещё более-менее осознанно посмеялся над своей наивностью. Вот ведь глупец, ничему меня жизнь не учит. «Предать может любой, никому нельзя доверять, никому!» и это была последняя внятная мысль. Потом в голове словно что-то взорвалось, и темнота, пустота. Сколько времени прошло? Так, по крайней мере, я могу думать и прекрасно помню, кто я. Только шевелиться не могу. Слух и зрение возвращались очень медленно. Сначала я ощутил влажную прохладу, сладковатый запах гнили и протухшей, застоявшейся воды. Под ладонями была сырая земля. Я её чувствовал, но даже слегка пошевелить пальцем не получалось. Страх, что я уже никогда не смогу двигаться, отогнал сразу. Тело отказывало мне уже далеко не в первый раз. Магия всё залечит, просто нужно время. И магию. Странное, непривычное ощущение ментальной тишины вокруг пугало гораздо больше. Но вот я почувствовал, как оживает Арахшир. Лёгкое покалывание, разгоняющее магию по телу, как кровь по венам. И, чёрт побери, великий артефакт, а такое чувство, что магию по капле возвращает. Глаза бы ещё закрыть, а то в них тоже капает. Дождь. И здесь дождь? «О, и вы здесь, ваше темнейшество!» Прямо надо мной появилось озабоченное лицо Дины. Холодные и мокрые пряди её волос прикоснулись к моей коже. Не самое приятное ощущение, от которого меня вновь окатило волной злости на свою беспомощность. Мы где-то возле болот, а я лежу неподвижной обузой, рядом со мной беззащитная девушка, намокшая, напуганная. Не надо быть ментальным магом, чтобы не понять это по одному её взгляду и по облегчённому вздоху, когда она поняла, что я жив. Жив. Но сделать ничего не могу. «Чёрт побери, я даже встать не могу ни то, что перенести нас обратно в замок, и защитить не могу ни от зверей, ни от людей, ни от тех, кто перенёс нас сюда!» Да уж это явно не Дина. А если и она, то перенеслись мы куда-то не в то место, на которое она рассчитывала, иначе сейчас бы её зубы не выстукивали гномью плесовую от холода и страха. Даже словами не приободрить, не то что... «Эй, куда?» Тут у меня в голове снова что-то будто взорвалось. Перед глазами заплясали яркие разноцветные точки, словно мелькающие в ночи обезумевшие маленькие феи, и возникла резкая боль рядом с сердцем, там, где хранится Арахшир. Старый Мора Аргрес рассказывал, что именно такую безумную боль он испытывал, когда эльфы вырывали своей магией из его груди великий артефакт. Но мне повезло. Арахшер был по-прежнему со мной. И магией я уже наполнился. Чёрт, как бы не захлебнуться в той магической лужице, которая плещется внутри меня зато я теперь могу открыть глаза закрыть снова открыть повернуть голову влево вправо тут мне вспомнились ругательства которые я не использовал уже лет сто точно напротив лежал ил в таком же плачевном состоянии как я даже в худшем потому что он мог лишь почти не моргая смотреть вверх интересно где мы сколько времени прошло кто перенес нас из замка и кто притащил с болота сколько вопросов и все без ответа. От философских размышлений меня отвлекли прозаическая нужда и вернувшаяся Дин Даниэль. Пока она помогала мне выбраться, я воспользовался уже немного восстановившимся ментальным даром. Считывать её мысли оказалось безумно трудно, особенно когда почти все силы, даже умственные, были задействованы, чтобы не рухнуть позорно лицом в землю. Нет, возможно, через пару часов я смог бы справиться и самостоятельно, Доползти до ближайших кустов и отлить, стоя на коленях, или даже попытаться встать, чтобы сделать это гордо и свысока, если бы меня не разорвало к тому времени. Даже не знаю, злиться или смеяться над своей беспомощностью. Давно уже не испытывал ничего подобного. Странно, но от Дины излучалось только сочувствие. Никакого осуждения, никаких обвинений, даже недовольства по поводу того, что ей приходится о нас заботиться, было какое-то не настоящее, уютное. Ил само собой всё время пытался изобразить оскорблённое достоинство, а я расслабился и даже пытался шутить, заглушая страх и волнение. Какое к чёрту достоинство, когда нас девчонка на себе по лесу таскает? Вот ведь даже сообразила, как нас спрятать, о воде позаботилась. Подозрительно, конечно. Нет, будь она действительной эльфийкой, эти знания можно было бы хоть как-то объяснить хотя настоящая высокая леди предпочла бы не волочить на себе двух здоровых мужиков, а аккуратно упасть в обморок на ближайшее более-менее сухое место. Отругать эту высокую леди, которая забралась повыше, чтобы оглядеть окрестности, у меня просто сил не оказалось. А то, что она там увидела, прошибло до холодного пота. Так потом об этом буду думать. Сейчас нам надо выжить, вернуться в замок и выяснить, что же произошло и кто, кто, чёрт побери, нашёл описание этого ритуала. Ту книгу, в которой он был описан, я самолично сжёг на костре вместе со старым эльфийским колдуном. Жаль, но сползать, разглядеть, есть ли там алтарь, и правильно ли нанесены все знаки, у меня сейчас не получится. Да и сама по себе идея глупая и опасная. Может, нас там ждут. Болото опять же кругом. И есть у меня подозрение, что мы чудом спаслись лишь благодаря Дине. Хорошо, что она сама иногда прокручивает у себя в голове события последних часов, тоже пытаясь понять, что же всё-таки произошло. Прекрасно, что она совершенно не умеет закрываться. Именно поэтому я знаю, что она делала, думала, чувствовала. И эта её битва, с внезапно решившей сыграть свою песню гитарой, тоже навевает подозрительные мысли. Эльф изучил гитару, прежде чем отдать её мне. Гитара эльфийская, играла эльфийка, есть легенды, о великом эльфийском артефакте, порабощающем разум и открывающем порталы. Ритуал изъятия Арахшера придуман и осуществлён с прошлым Мора Арграсом, эльфийским колдуном. Всё указывает на эльфов. Как-то уж слишком, слишком много эльфов. Такое ощущение, что кто-то перестарался. Но ничего, разберёмся. Когда я уже почти расслабился и поверил, что к вечеру мы вернёмся в замок целыми и невредимыми, В ушах противно зазвенело поисковое заклинание. Как назойливый комар, который летает над тобой и ищет, где бы удобнее укусить. Я даже зубами заскрипел от злости. Это ж надо так глупо. Глупо сдохнуть. Ни магии, ни меча, ни сил, чтобы задержать врагов хоть на время. Нет, Дину они не найдут, если я выползу и отвлеку. Ни Дину, ни Ила. Обидно, чёрт побери, ведь почти спаслись. Ещё немного, и магия бы вернулась ко мне полностью, а сейчас... Нет, если там совсем пустышки, есть надежда, что сумею отбиться. Конечно, боец и бегун из меня сейчас примерно такие же, как и маг, но вдруг повезёт. Нет никакого желания погибать в лесной глуши, почти без боя, не отомстив тем, кто меня сюда перенёс. Ладно, заклинание нацелено на меня. Даже того магического мизера, что сейчас внутри, хватает, чтобы это почувствовать. Значит, надо выползать из укрытия и уходить, уводить подальше от тыла едины. И Луватор, когда окрепнет, сможет вернуться в замок. А я, хотя ослаб, но уже в сознании и не совсем беспомощен. Придумаю что-нибудь. Главное продержаться, пока магия полностью не вернется, а уж потом я ему строю. Глупо как. Простейшее заклинание, черт побери, и плел его какой-то слабак. Внутренним зрением видно дыры в этой ловчей паутине. Она пока слепо колышется неподалёку, потому что комар ещё меня не обнаружил. Что ж, пора. Целовать на прощение никого не буду. Быстро свалю, чтобы эти двое даже не поняли ничего. Только встать я не успел, хотя уже приподнялся на локтях, стараясь не кряхтеть, как древний старик. Но внезапно Дина запела. Она пела какую-то простенькую мелодию, без слов, очень напоминающую колыбельную, которую напевала мне сестра, эльфийскую колыбельную. И назойливо жужжавший уже практически мне прямо в ухо комар вдруг словно подавился и полетел куда-то прочь, а висевшая в воздухе сеть начала медленно растворяться. Странная какая-то магия у моей эльфийки. Голосом могут очаровывать вампиры, околдовывать сирены. Но Дина ведь не голосом обманула поисковое заклинание, Не голосом спасла нас, переместив не туда, где меня ждали. Не голосом. Музыкой. Бред, сказка, но... Похоже, что леди Дин Даниэль — музыкальный маг. Если верить легендам, они изредка встречались, причём только среди светлых эльфов, но последний умер от старости ещё за сотни лет до моего рождения. Если бы я только что не услышал, не увидел сам... Никогда бы не поверил. Скорее, заподозрил бы гитару, на которой играла Дина. Только ведь той явно не тысячу лет. Ну или она очень хорошо сохранилась. Чёрт, мне бы так выглядеть в её возрасте. Хотя чему я удивляюсь? Гитара-то эльфийская. Ушастые же до самой смерти выглядят так, словно только что первую сотню лет разменяли. А я через 300-400 посидею, чёрт побери. Закрыв глаза, я расслабился и мысленно начал подпевать. Не знаю, какие слова были у колыбельной, которую пели в детстве Дине, но, как ни странно, я до сих пор помнил слова той, что пели мне. «Спят дороги, спят леса, спит ручей и спит роса, дрыхнут пьяницы в корчме, спит эльфёнок на холме, спит подуханье совы в колыбели из травы, у подножия сосны видит сказочные сны про зайчонка и про мышь. Спи, усни скорее, малыш, спи спокойно, ведь сюда...» Не дотянется, беда. Автор стихотворения Ника Батхин. Где-то на последних строчках меня снова пронзила резкая внезапная боль. Арахшер, не желающий ещё раз насильственно расстаться со своим носителем, решил наполнить меня магией как можно скорее. Какое-то время пришлось лежать и терпеть, даже не матерясь сквозь зубы, потому что Дина пристроила голову у меня на груди и, по-моему, заснула. Под её ровное и размеренное дыхание я и сам едва боль отступила, ненадолго задремал. А Ил, ерзая и перекатываясь, сумел выползти наружу, чтобы размяться и восстанавливаться хотя бы физически. Он прав. Двум сильнейшим магам лучше появиться в замке не шалашиком, подпирая друг друга. Там и так сейчас паника, особенно среди арахнидов. Спустя примерно час я почувствовал, что у меня уже хватает сил, чтобы послать зов Ремшургу и пока мой первый советник, сдавленно ругаясь, приседал возле нашего импровизированного шалаша, я связался со вторым. Конечно, долго беседовать на таком дальнем расстоянии мы не стали. Я ещё не настолько окреп, но удерживал связь, пока Рэм вычислял, где мы находимся. А потом подхватил сладко спящую Дину на руки. Девушка даже не проснулась, пока мы пересекали портал, лишь обняла меня за шею и прижалась покрепче. Я улыбнулся, игнорируя хмурый взгляд Ила, а потом наклонился и поцеловал Дину в висок. Илуватор лишь неодобрительно хмыкнул, но промолчал. «Правильно, конкретно сейчас моя привязанность к иномирной женщине в теле эльфийской девушки была самой малой из наших проблем». Первым делом, оказавшись снова в замке, я распорядился насчёт охраны Дин Даниэль и успокоил своих арахнидов. Потом начал выяснять, что именно произошло. Сначала я допросил своих советников. Друзья друзьями, но в текущей ситуации не до реверансов. Да они и сами всё прекрасно понимали. Оба. Потом был Ритфорд. Затем массовый ментальный опрос всех арахнидов, присутствующих в замке. Когда у меня пошла кровь носом, я решил выдохнуть и попробовать упорядочить то, что уже узнал. Получалось скорбно мало и совершенно ничего не понятно. Но, к сожалению, при всём моём желании продолжать расследование, Человеческое тело не успевало за мощью древнего артефакта и настойчиво сигнализировало о переутомлении. Магическое восстановление полностью закончилось, а вот для физического необходимо было нормально поесть и выспаться. Естественно, не есть, не спать ни не, не хотелось, но стучащие в голове гномики-рудокопы настойчиво намекали на то, что надо хотя бы подремать. Пришлось довериться илуватору. Пусть это и будет ошибкой. Очередной. Но Раймшург не справится один. К тому же внутренней безопасностью заведовал именно Ил, и многих своих сотрудников знал только он. Я даже бы почти поверил в то, что он участвовал в заговоре, если бы он не оказался в лесу вместе со мной, без магии, открытый как младенец. Да, он мог скрывать от меня свои действия, но все его эмоции, все чувства ко мне были как на ладони. Ненависть спрятать бы не получилось даже в задницу. Я просканировал его полностью перед тем, как позволить прикрывать мне спину, пока мы пересекали портал. А ещё меня ужасно напрягал этот слишком откровенный акцент на эльфов. Помимо всего прочего, Илуватор вспомнил легенды про магический музыкальный артефакт. Гитару, да, гитару, чёрт и побери. Артефакт-гитару, которая служит музыкальным магам, может открывать по их желанию порталы и даже очаровывать. Гномики-рудокопы в моей голове немилосердно стучали кирками а сердце резал на части злобный орк-маньяк. Потому что всё потрясающе сходилось. Отвратительно, идеально, слишком идеально всё сходилось и указывало на эльфов. Леди Дин Даниэль, обследованная илуватором и признанная условно безопасной. Ее гитара, обследованная илуватором и признанная условно безопасной. Я, как последний идиот, увлекшийся этой леди и сам лично вручивший ей в руки гитару. Да, чёрт побери, если бы даже я не сделал этого вчера, то всё равно услышал бы, как она играет на ежемесячном концерте, на котором каждая наложница должна была выступить и порадовать своего повелителя или красивым танцем, или пением, или картиной, или... игрой на гитаре-артефакте, умеющем открывать порталы. Каким чудом у Дины мог оказаться древнейший эльфийский артефакт? Это та гитара, которую она привезла с собой? или та, которую она забрала из большого зала, а потом так смешно расстраивалась, что потеряла её где-то в саду, или вообще третья, которую ей подсунул планирующий покушение Илуватор. Почему те, кто желал моей смерти, поторопились и не дождались концерта? Кто они? Ил и Дина? Всё указывает именно на них, но их поведение на болоте полностью снимает с них все обвинения. Что-то изменилось, и они передумали меня убивать? «Что? Зачем Дина боролась со своей гитарой? Я же видел, чувствовал, считал в её воспоминаниях. Она именно боролась, стараясь её перенастроить, понимала, что происходит что-то нехорошее, и пыталась нас спасти». «Аил?» Прошлым вечером он работал у себя в кабинете, пока не пришёл Рэмшург. И тогда два моих советника решили выпить перед сном. Но тут в кабинет ввалился едва стоящий на ногах Ритфорд, чьи комнаты находятся буквально рядом с моими. А значит, значит, он должен был быть уже без сознания, как все остальные арахниды в замке, потому что я уже был зачарован странной музыкой. Чёрт побери, проще признать, что гитара Дины является древнейшим артефактом, чем искать ещё какое-то объяснение, откуда взялась сила, способная не просто сражаться с Арахшером на равных, а победить. Тем более победить именно музыкой. Но Рид, вместо того, чтобы валяться в коридоре или у себя в комнате, сумел доползти и предупредить Ила и Рема? Почему? Потому что слабо был ко мне привязан? Мой секретарь вообще слишком особенный изначально с рождения. Ходили слухи, что это потому, что его Мора Арграу очень любила есть эльфов. Опять эльфы. Но это-то точно шутка, конечно. Откуда в подземелье, где последние сотни лет прозябали арахниды, взяться эльфом? Но если бы мой секретарь оказался таким же, как все, то он не добрался бы до двух моих советников. И тогда бы Элуватор не рванул ко мне на помощь, попутно вызвав нагов, чтобы дворец не остался без охраны. И Рэмшург тоже побежал вместе с ним, обогнал и... упал без сознания в коридоре под дверью моей спальни. А Ил успел влететь, и его унесло вместе со мной. С нами. Так а что же случилось с гитарой? Несмотря на слабость, я вызвал Вишела... Картушер нагов и, предварительно извинившись за ожидаемые неудобства, считал его. «Да, черт побери, я и раньше не владел этим искусством так совершенно, как Ил, а уж сейчас вообще был похож на кентавра в посудной лавке. Но не у Луватора же мне просить, учитывая, что он подозреваемый номер один. А арахниды вскрывают блоки так же, как я, задней лапой с размаха и обкосяк». Выяснив всё, что мне нужно, я какое-то время посидел в кресле, откинув голову назад и наблюдая за мелькающими под потолком разноцветными точками. А Вишел, приложив к носу платок, тоже приходил в себя, только наклонив голову вперёд. Наконец, когда нам обоим полегчало, я ещё раз извинился, а понимающе кивнул, прежде чем выползти из кабинета. Что ж, пока все арахниды валялись по замку в обмороке, парни Вишела успели осмотреть мою спальню. И никакого музыкального инструмента там не было. Гитара исчезла. Конечно, был небольшой интервал, когда можно было её выкрасть, ведь наги не обладают умением телепортироваться с места на место, но ползают они достаточно быстро. И когда они появились, даже Рэмшург ещё был без сознания. Хотя пришёл в себя он одним из первых. Арахниды, оберегавшие гарем и дежурившие вокруг замка, отделались только головной болью и массовой паникой, не помешавшей им выполнять свои обязанности. Вот моим телохранителям не повезло. Отдача от ментального удара буквально размазала их по стене. Они только воздействовало на мозг. Один из ребят умер ещё до моего возвращения. Второй продержался, чтобы отчитаться мне и получить прощение. Конечно, я не осуждал его за то, что он не выполнил свой долг и не спас меня. Так что в тёмные пещеры он ушёл с чистой совестью. Однако в его памяти не было ничего интересного. Вот в воспоминаниях у Вишела меня что-то царапнуло, что-то такое, требующее тщательного изучения. Надо слить в кристаллы и пересмотреть попозже, когда гномики-рудокопы оставят содержимое моей головы в покое. К сожалению, до кристаллов я не дошёл, потому что вдруг ощутил ментальный призыв о помощи. Дин Даниэль. Старость не радость даже в молодом эльфийском теле. А может быть, я просто не приспособлена к вояжам по болоту, да ещё и с двойным неходячим грузом. Так или иначе, но едва я продрала глаза, чтобы воспользоваться властелинскими удобствами, как поняла, что неплохо бы поспать ещё столько же. Два раза постолько же. И вообще, у меня был стресс. Но пока я копошилась у столика, наливая себе из высокого узкогорлого кувшина апельсиновый сок, В покои повелителя заглянул его секретарь. «Повелитель велел проводить леди в гарем, как только вы проснётесь», — объявил он. «И просил вас не покидать свою комнату, пока он сам за вами не пришлёт». «Да, вот тебе и повелительская благодарность». «Домашний арест. Причём до него ещё надо доползти, не распугав половину гарема своей измученной мордой». «А впрочем...» «Мужик наверняка занят по уши. Покушение — это вам не фунт изюма». Ано, оно мне надо, путаться у него под ногами. Выспаться прекрасно можно и в своей кровати. Снежный паучок дождался, пока я допью сок, и, очевидно, почувствовав мое нежелание встречаться с кем-то, повел меня какими-то секретными закоулками. На половине пути к нам присоединились еще двое арахнидов, молчаливых и суровых. Так что к месту своего будущего заключения я была доставлена под паучьим конвоем. Честно сказать, мне были практически безразличны такие мелочи, потому что глаза буквально слипались. Носом во властелинскую подушку мне спалось прекрасно, хотя и мало. Поэтому под своим одеялом я вроде бы заснула легко и быстро. Но вот потом началось что-то странное. Мне снилась какая-то неимоверная тяжесть, навалившаяся на меня, причём не было никаких связанных образов, событий, ничего. Только это безумное давление и ощущение того, что кто-то бегает по мне, перебирая множество маленьких колючих лапок. Потом тяжесть стала совсем непереносимой, и появились звуки. Мелодия, забросившая нас к болоту, сменялась назойливым перезвоном того, что Вилланд называл поисковым заклинанием. И снова, и снова, пока в душной темноте не замелькали картинки, похожие на обратную перемотку кадров. Вроде бы ничего страшного в этом быть не должно. Но мне было очень плохо, гадко, словно меня выворачивали наизнанку и при этом давили, давили, а потом ударили. Так сильно, что я закричала и от собственного крика проснулась. Болела всё. И больше всего — голова. С трудом оторвала её от мокрой подушки. Мокрый? Глаза превратились в узенькие щелочки, сквозь которые едва пробивался свет. Я почти ничего не видела, зато чувствовала странный запах. Медный, пугающий, навязчивый. Подушка была мокрой от крови. Кровь продолжала капать у меня из носа, а может и из глаз. Схватившись непослушными деревянными руками за лицо, я размазала её так, что теперь было не разобрать, что именно кровоточит. В ушах звенело, тошнило, и одновременно дико хотелось пить — Меня трясло так сильно, что любые попытки вызвать хотя бы добавёнка были заранее обречены на провал. Выстучить сложный ритм призыва я не могла. Надо позвать на помощь. Надо выбраться хотя бы на террасу, чтобы меня увидел кто-нибудь. Медленно, хватаясь окровавленными руками за стену, я доползла до выхода. Там кто-то есть. В коридоре. Я чувствую. Или просто слышу шаги, лёгкие девичьи. Какими бы ни были вредными соседки, они как минимум поднимут крик, увидев такой ужастик. Пресветлые! Леди! Леди Дин Даниэль, что с вами? Вы можете убрать паутину, леди? Леди! Я не смогу вам помочь, я не могу войти. Голос знакомый, и в нём испуг, жалость, сочувствие. Я помню эту девочку. Она всегда держалась в стороне от остальных, тихая и скромная, никогда не участвовала в общих посиделках девчонок. Даже в столовой держалась незаметной мышкой. Быстро ела и уходила. Но со мной несколько раз заговаривала, что-то спрашивала на музыкальном занятии. Её зовут... Её зовут... Аина. Последним усилием воли я дотянулась до серебряной метки на дверном косяке. Ну вот, и здесь кровью всё заляпало. Зато мне не дали упасть прямо у порога. Аина оказалась неожиданно сильной девушкой. Она подхватила меня и даже вытянула в коридор, к самым перилам, прислонила к ним. Твёрдое дерево довольно чувствительно впилось в поясницу. Воздух свежий, как хорошо. Только сейчас я заметила, что уже поздний вечер. А на этаже пусто. Наверное, все ужинают. «Спасибо», — просипела я и уже хотела попросить, чтобы девочка оставила меня здесь, а сама позвала кого-нибудь на помощь. Я буквально кожей ощущала идущее от неё доброжелательное сочувствие и лёгкий испуг. Но сказать я не успела. Ничего не успела. Даже закричать. «Наслаждайся, тёмная тварь!» Всё те же сильные руки, пользуясь тем, что я не могу сопротивляться, подхватили меня под колени и просто перекинули моё тело через перила. Сочувствие... Это проклятое сочувствие мокрой простынёй облепило меня со всех сторон, сжимая, перехватывая дыхание, не давая закричать. Вот и всё. Ветер рванул за полы халата, бросил волосы в лицо. Безумие полёта в темноту, я знаю, чем оно кончится. Ещё бы. С моего-то верхнего этажа. Почему мне не страшно? Только обидно немного.